Глава 13. Как не страшно было жить под одной крышей с Захаром, который мог в любой момент выкинуть что угодно. Страшнее было, что соседи могут вызвать милицию. И тогда хозяина квартиры лишат прав на опекунство, и они придется отправиться в детдом. Девушка два раза в день звонила Семёну Петровичу, и хотя он разрешил только один звонок, все равно учтиво отвечал на все ее вопросы, с пониманием относясь к ее тревоге за брата. Он даже объяснил Ане, почему ей нельзя приехать и пообщаться с братом. В институте уже были случаи, когда родители в слезах умоляли своего ребенка вернуться, подрывая моральный дух отряда, выполняющего столь важную миссию. Однажды ночью Захар в отрешенном состоянии завалился в комнату Кани и упал возле нее на кровать. Она попыталась растолкать опекуна. Но тот, обращаясь к ней по имени Марина, лишь попросил погулять с Варькой. Ане пришлось уйти спать на кухню на Костину раскладушку. На следующий день она купила в хозяйственном магазине пять шпингалетов и саморезами установила их на дверь. Аня старалась проводить дома как можно меньше времени. У нее было достаточно денег, чтобы питаться в районной столовой. Домой она приходила под вечер и сразу же шла спать. 150 километров до центрального корня чаще. На утро Костя с Мишей под руководством координаторов взялись проверять продукты. Они отобрали консервы, срок годности которых еще не истек, и отложили их на отдельную полку. Вышло банок 200. Различные фруктовые, овощные, рыбные консервы и тушёнка. А вот вода в бутылках, судя по указанному на этикетке сроку годности, должна быть уже испорчена. Но Костя отвинтил крышку и понюхал ее. Потом сделал глоток. «Вода как вода», — сказал он. Путники набили рюкзаки консервами и пластиковыми бутылками с водой. Вода заняла больше свободного пространства, да и весело немало. Но путники не роптали, так как без еды еще можно кое-как прожить, а вот без воды нет. Да и где пополнять ее дальше, не ясно. На карте у Алекса до конца маршрута не было отмечено ни одного города, только деревни. Весь день кости и Саша провели на складе, набирая сил. Ели, пили, спали, ночью тоже спали. И ели. И пили. После шестидневного скитания по зарослям это место казалось им курортом, оплотом безопасности. Но ночь подходила к концу, и час выхода в мир кровожадных созданий чаще приближался. Миша вышел со склада первым, следом Костя. В тот момент, когда Миша проходил мимо уборной, из нее вывалилось создание, слепленное из двух людей спина к спине. Существо прокинуло путника и упало сверху. «Помогите!» — кричал Миша. Костя не знал, как подойти к монстру, потому что тот, второй, приклеенный к спине первого, скаля зубы, тянулся руками Кости. при этом взгляд его был рассеянным. Он не смотрел на свою добычу, скорее он вообще не обладал зрением, но каким-то образом ощущал присутствие человека. Парень бессмысленно топтался на месте, не понимая, как ему поступить. Он пытался подойти ближе, но руки твари тут же тянулись к нему и приходилось отскакивать назад. Спасите! орал Миша. Запрись на складе! скомандовал в микрофон Алекс. Костя рванулся на склад, схватил несколько увесистых консервных банок и вернулся в коридор. Со всей силы он метнул банку в голову существу, протягивающему к нему руки. Банка попала созданию прямо в лоб и рассекла кожу. Крови не было. Погребенный под тушей двухтелой твари Миша умолк. Костя видел лишь его дергающиеся в конвульсиях ноги. «Я сказал приз на складе! Ты что делаешь?» В панике орал Алекс. Создание оттолкнулось от пола и резко навалилось другой своей стороной на Костю. Путник взглянул в лицо смерти. Существо схватило его за горло и принялось душить, но Костя успел просунуть пальцы между своей глоткой и ладонями монстра. «И питомца себе заведу», — прошипела тварь, почти не разжимая губ. «Собаку? Нет, Алекс». «Динозавры или тигра?» Запрокинув голову, создание издало дикий крик, после чего снова перешло на шепот: «Даня, лучше собаку. Тигр тебя съест!» «Даня?» – переспросил Алекс дрожащим голосом, узнав лицо своего бывшего путника. Костя чувствовал, как монстр сжимает его горло вместе с пальцами. Дышать становилось все труднее. «Я кубик Рубика собираю!» – прошипел Даня. «Куда он пропал опять? Потерял кубик Рубика!» «Попробуй упереться в него коленями!» — прокричал Алекс. «И локтем!» — раздался голос Семена Петровича. «Локтем в морду его подопри! Да вылезай!» «Не орите же мне в ухо!» — раздражённо крикнул Алекс. «Лёха, дай-ка наушники! Да погодите вы!» Монстр сжимал костью все сильнее. Путник свободной рукой залез в боковой карман рюкзака, что был под ним, и вытащил кубик Рубика, который Алекс разрешил забрать из комнаты отдыха. Костя поднес кубик к лицу Даньки и почувствовал, как ослабла хватка. Тварь схватила кубик и принялась вертеть его в руке. Костя воспользовался случаем и, оттолкнувшись коленями от монстра, выполз из-под него, вскочил на ноги и в ту же секунду пулей вылетел из коридора». Перевалившись через витрину, он оказался на улице и помчался, сломя голову по дороге, падая и кувыркаясь, бежал, что было сил. Задыхаясь от бега и перенесенного шока, он остановился лишь когда понял, что ничего не видит. Снял прибор ночного видения, включил налобный фонарик. ПНВ оказался разбит. Видимо, когда он упал, удар пришелся на очки. «Костя!» — крикнул Алекс. «Тебе нужно где-то укрыться!» «Нам надо скорректировать план и решить, как быть дальше». «Да, да, укрыться», — садышкой говорил Костя. «Укрыться». Он вертел головой, разглядывая в свете фонарика стены домов вдоль проезжей части. «Куда тут? Куда?» — думал он. «Вот, укрыться. Там можно укрыться». Он нырнул в узкий проем между домами и спрыгнул в подвальный приямок. Дверь в подвал была заперта, но тут он хотя бы не был как на ладони. Костя сел, прислонившись спиной к холодной бетонной стене, снял фонарь с головы и положил его на землю лампой вниз, так чтобы не выдавать свое местоположение. Костя, ты огромный молодец, сказал Алекс. Все будет в порядке, ясно? Да, я не паникую, не паникую. Точно? Точно. Миша умер, он его убил, у него ноги тряслись. Но я в порядке и не паникую. Хорошо. «Сиди, где сидишь. Лучше вообще выключи фонарь». «Хорошо». «Я отключусь ненадолго и, как обычно...» «Будешь меня видеть и слышать». Костя закончил фразу за координатора. «Да, я отключаюсь». «Хорошо». Костя сидел в абсолютной темноте. На ощупь он достал из рюкзака бутылку и сделал пару глотков. Случившееся прокручивалось у него перед глазами, как при замедленной съемке. Будто прошла целая вечность, пока монстр душил его. А рядом в конвульсиях трясся уже мертвый Миша. Спустя пару минут раздался голос Алекса. «Костя?» «Да?» «Ты прошёл 155 километров. Это примерно половина пути до центра. Даже чуть больше». До да корня еще столько же?» «Да, примерно столько же. Мы не знаем, как поступить. Идти или вернуться. Ты должен сам решать». «Я пойду дальше» не раздумывая, сказал Костя. «Ты уверен?» «Да. Какая разница теперь, в какую сторону идти?» спросил Костя. «Не забывай, тебе еще возвращаться», сказал Алекс. «Я в колюхе, Микат. Чаще умрет, и я спокойно вернусь». «Боюсь, что не все так просто». «Не просто?» «Теоретически, да. Ты в и она умрет, Но не так быстро. Мы полагаем, что чаще будет умирать долго. Очень долго. Если вообще будет». «Я смогу», — уверенно сказал Костя. «Я уничтожу Чащу. За всех, кого она убила. Я тоже убью ее. Я хочу уничтожить это зло. В мире столько зла. Я должен остановить хоть какое-то». «Хорошо, хорошо, Костян. Ты только тише говори». «Да, да, потише». Костя перешел на шепот. «Значит, уничтожим Чащу?» «Да, уничтожим». «Почему ты снял очки?» «Разбил». Черт, вернуться за Мишинами? Нет, возвращаться нельзя. С фонарем пойдем. Наверное, придется с фонарем. Они видят? Да черт их знает! раздался голос Семена Петровича, который все это время был возле Алекса. Это лишь наше предположение, что они ориентируются с помощью органов зрения. Да, сказал Алекс. Прошлая наша группа шла с фонарями, им удалось пройти 50 километров. А куда делись их очки? Долгая история. Если коротко, то они их оставили, разбежавшись в разные стороны». «От монстров?» «Да, мы потом еле собрали их всех. Но вот снаряжение осталось где-то лежать». «Не говорите Ане ничего», — попросил Костя. «Ладно». «Она будет сильно плакать, если узнает, что все умерли, и я один». «Как скажешь. Ничего не расскажем». «Я готов уйти. Я хочу быстрее уйти из города». «Да, давай. Ты примерно в центре». «До край на тебе еще километр». Костя поднялся с земли, сделал минимальную яркость фонаря и прицепил его на лоб. Вылез из приемка и подошел к углу дома. Парень прижался к стене и выглянул на дорогу, чтобы осмотреться. Убедившись, что там никого нет, он вышел на тротуар главной улицы и в сумраке побрел вдоль проезжей части. Октябрь. Трамвай резко тронулся. Следователь сделал пару шагов назад, чтобы восстановить равновесие, и взялся за поручень. Хотя город постепенно вымирал, и в вагоне практически все места были свободны, служитель закона по привычке ехал стоя. На первой полосе сегодняшней газеты, которую бесплатно раздавали возле остановки, он увидел заголовок. Четыре группы браконьеров в разных частях Южной и Центральной Африки были найдены жестоко убитыми. Он быстро прочитал статью, в которой описали метод убийства а скорее, как подумал следователь, не убийство, а казни, и уставился в окно. «Сначала у нас», — думал он, — «теперь и у них. Феномен распространяется по миру».